Александрия. Штат Луизиана. 23 июня 2010 года. С дороги мы ушли вовремя. Буквально через несколько минут после этого по ней проехали четыре пикапа. В первом и последнем в кузове во весь рост стояли вооруженные люди. Еще два что-то везли. Что именно я не знал и выяснять не хотел. Мародеры — люди нервные, жмут на спусковой крючок, если есть повод, и еще охотнее, если повода нет. Маленькое правило спецвойск. Прежде чем сунуть куда-то свою задницу, сперва подумай, как ее оттуда вытащить. Правило просто, а спасло людей немало. Не забывал его и я. Прямо через Александрию протекала река, а там, где река, там и мосты. Вот на один из таких мостов я и положил глаз. Если забраться наверх, высота его позволяла обозреть большую часть малоэтажного города и понять, что происходит. Эшелонирование огня. Очень эффективная штука. Подразделение занимает оборону на разных этажах здания или, к примеру, на горе, кто-то ниже, кто-то выше. А дальше те, кто внизу, отвлекают внимание и не дают подобраться к снайперу. Снайпер на самом верху делает свою работу. Работаем. Ты снизу, я сверху. Машину маскируем под мостом. Попробуем взять живьем. Понял. Угадайте, кто в том случае подвергается большей опасности. Миг на земле или я на арке моста. А вот и не угадали. Хоть мне на арке моста и деваться в случае обстрела некуда, зато ко мне не подкрадется одержимой. Когда человек в засаде на дороге, у него часто все внимание обращено на дорогу, и он может не заметить, не услышать опасность сзади даже если она будет совсем рядом. Впрочем, Мик-профессионал, вряд ли его так можно подловить. Пока Мик маскировал машину, я вытащил из разгрузки все длинные магазины Квепрю и начал укладывать магазины кем 21 набиванием которых занимался в дороге. Получилось не самым лучшим образом – Магазины «Вепря» вдвое длиннее и вообще по размерам другие, но восемь магазинов я сумел разместить относительно нормально. Еще пистолет с запасными обоймами. Сойдет. Прихватив длинную альпинистскую веревку, я пошел к мосту. Мост был длиной футов 200, держался на двух массивных быках. Две здоровенные колонны высотой футов шестьдесят и центральный пролет. Это был неразводной и неподъемный в обычном смысле мост. Просто в случае необходимости центральный пролет моста поднимался на этих колоннах вверх, чтобы пропустить идущее по реке судно. Не знаю, действовал ли механизм моста сейчас. Впрочем, мне это было не нужно. Самое главное, наверху колонн было много механизмов, обеспечивающих подъем центрального пролета моста. Там же небольшая площадка для механиков. Именно там я и спрячусь. Закинув винтовку за спину, полез наверх. Проблем с этим не было, карабкаться как обезьяни, рискуя сорваться, мне не пришлось. Наверх вела узкая лестница, предназначенная для ремонтников. Поднявшись, я обосновался на платформе, укрывшись стальным коробом с огромным мотором, приводящим механизм моста в движение. Установил винтовку. Проверка связи. Нормально. Танго не наблюдаю. Изначально террорист, но сейчас в спецподразделениях НАТО так обозначают любого противника. Примечание автора. Принял. Приступаю к наблюдению. Перед тем, как наблюдать, я сделал еще одно дело. подготовил путь к отступлению. Сбоку привязал веревку. До дороги она не достала примерно футов пять. Но тут можно и прыгнуть. Зато теперь, случись чего, мне не придется спускаться по лестнице, рискуя сломать шею или получить пулю. Момент. И ты на земле, с ободранными до крови, об веревку ладонями, но живой. Все, путь отступления подготовлен, теперь можно и наблюдать. Маленькие города пострадали в катастрофу гораздо меньше, чем крупные. Если у мегаполисах с их кошмарной плотностью населения зараза распространялась как пожар, одержимые просто смели и полиции, наспех создаваемые плохо вооруженные отряды самообороны, и даже наспех собранную национальную гвардию, то в небольших городах, где дома-дома может стоять на сотню футов, а то и больше, где на охоту ездит каждый второй и хранит дома оружие, Зараза затронула эти города гораздо меньше. Здесь основной напастью стали мародеры и бандиты. Практически все тюрьмы и колонии были разгромлены. В части начался бунт, которых не смогли остановить. Где-то охрана тупо разбежалась, а на какие-то колонии напали извне дружки тех, кто там сидел. Потом я узнал, что мексиканцы, оставленные патрулями на техасской границе, дружно ринулись на средствах через весь Мексиканский залив во Флориду и Луизиану, где побережье не было прикрыто вообще. Город уже отгорел. Основные бои закончились. Я поставил прицел на максимальное увеличение, начал осматривать квадрат за квадратом. Обычный город. Деловой центр «Даунтаун» с пяти, десяти и шестнадцатиэтажными этажными зданиями, которые тут считались небоскребами. Большие легковозводимые склады из профиля листа сконцентрированные возле стальной ленты «Амтрака». «Амтрак». Американские железные дороги, монополии типа российского РЖД. Весь остальной город, считается субурбан. Так называется урбанизированный пригород с коттеджами, которые построены в черте города. Одно- и двухэтажные коттеджи разных размеров, торговые центры, стоянки. С такого расстояния 12-кратное увеличение детально рассмотреть происходящее не позволяло, но общие выводы сделать было можно. Особо серьезных боев в городе не было. В Даунтауне еще что-то горело, но это были, так сказать, остатки былой роскоши. В одном месте заметил баррикаду из брошенных машин. Также машины просто стояли на улицах. Большей частью разграбленное, а некоторые и сожженные. Насколько можно было видеть, целых окон в многоэтажных зданиях почти не было. Людей на улицах ни души, по крайней мере там, где было видно через прицел. Субурбан пострадал меньше, хотя и там дома выглядели покинутыми. От нескольких домов остались обгорелые развалины. В трех местах я заметил людей и машины. Из домов что-то выносили, грузили. Может, конечно, и хозяева, но скорее мародеры. Нездоровое оживление наблюдалось и возле складов железной дороги. Унимание! На 12 часов! Я перевел прицел ее. Три машины до нас полмили. Первым шел здоровенный старый пикап «Форд», примерно, как и у нас, но намного старше, выпуска еще конца восьмидесятых. Двойная кабина «Кинг Кэп», из окон торчат стволы. Еще три гаврика в камуфляже, белые жирные мужики средних лет, похожие на куклу склановцев в кузове. Две полуавтоматические рюгер-мини 14, один популярный среди уживальщиков СКС со съемным магазином патронов на 30 и складным прикладом, тактический вариант не уступающий АКМ. Об СКС расскажу подробнее. В США есть правила. Оружие, выпуск которого прекратился 50 лет назад и не имеющий более поздних аналогов, признается антикварным. Купить его намного проще, чем боевое. АСКС был принят на вооружение всего пару лет, потом заменен на АК-47. Больше не выпускался. И при этом дешевая, надежная, мощная самозарядка под распространенный патрон. В оружейных магазинах СКС стояли корзинами и расхватывались за считанные дни. Возникла целая индустрия тюнинга СКС. По боевым характеристикам его доводили до уровня АКМ, ставили съемные магазины, пистолетные рукоятки, складные приклады. Сейчас на руках у граждан США больше Миллиона СКС и винтовка — это очень популярно. Вторым шел настоящий мастодонт. Здоровенный магистральный тягач Вольва. К нему была прикреплена большая платформа со снятым тентом. На ней чего только не было. И какие-то ящики, и вещи из домов. В общем, награбленные. На этой платформе на тюках с вещами сидел тощий длинноволосый хмырь с румынским АКМ. У него характерная деревянная рукоятка места цевья. Замыкал колонну пикап, относительно новый тяжелый «Шевроле» белого цвета. Кузов тоже был загружен каким-то скарбом, стволы из окон не торчали, но народ в кабине был минимум двое. Итого Семеро в головном пикапе, двое в «Вольво» и еще минимум двое в «Шевроле». Одиннадцать человек с оружием. Слишком большой кусок. Подавимся. Пропускаем. Поздно. Колонна остановилась, головной пикап идет на скорости к нам. Заметили. Когда мы занимали позицию, машину загнали под мост к самому берегу. Дорога шла вдоль берега, потом резко поворачивала к мосту. Значит, кто-то и углядел наш пикап с дороги. Нас они вряд ли углядели, но спрятанную под мостом машину решили проверить. Понял. Ты глушишь на подавление, я работаю по цели. Принял. Еще один тактический прием. Один лупит из автомата длинными очередями во врага, действуя на нервы и не давая головы поднять. Второй с большого расстояния работает прицельно из снайперской винтовки. Получается эффективно, пока противник не просечет, что к чему. Залег на маленькой площадке, частично прикрываемой здоровенным электромотором, взглянул в прицел. И в этот момент снизу застучал автомат длинными, заполошными очередями. Грянули частые выстрелы из нескольких стволов понизу. Несколько секунд, которые мне подарил миг, отвлекший на себя огонь мародеров, я использовал по полной программе. Машина мчалась по дороге, проходящей параллельно реке, до нее было примерно 300 футов. Но я не стрелял, выжидая момент. И только когда машина повернулась, резкий 90-градусный поворот на мост находился примерно в двухстах футах от моста, я открыл по машине огонь. Начал я со стрелков в кузове. Сейчас наиболее опасны они. У тех, кто сидит в кабине, сектор обстрела очень ограниченный. Что происходит двадцатью метрами выше дороги, они вообще не видят. Мешает кабина, а вот те, кто стоят в кузове, могут стрелять и по мне. Первым я снял того, что с СКСом, бородатый жирный мужик, держась одной рукой за крышу кабины пикапа, увлеченно полил по той стороне моста, где скрывался Миг. Попасть, так стреляя, можно было только случайно, но он полил. Цель была простейшая — меньше двухсот метров. Пуля попала в середину груди. смерть не насмерть, неважно. Рука его разжалась от болевого шока, и он, взмахнув руками, полетел в кузов, выронил свой СКС и чуть не сбив с ног стоящего рядом стрелка. Не теряя времени, пока оставшиеся не въехали в ситуацию, я перевел прицел на другого, изо всех сил стараясь, чтобы движущаяся машина не выпала из прицела. Хоть и минимальное увеличение стоит четыре, но возможно всякое. Второй осел прямо там, где стоял, выронил рюгер и схватившись за пробитое пулей горло. Третий был опытней. Он понял, что происходит, и вскинул винтовку, выцеливая снайпера на мосту. Но я уже прицелился, в то время как ему надо еще было меня найти. Выстрелили мы одновременно. Моя пуля попала ему в правую сторону груди. Его пуля противно взвизгнула, рикошетируя о толстой стали мостового пролета. Не выпуская из рук винтовку, третий стрелок упал в кузов. «Давай!» Поняв, что стрелки в кузове обездвижены, миг высунулся. Во время обстрела он прятался на насыпи, прикрываясь дорожным полотном и невысоким бетонным ограждением дороги, и дал длинную очередь патронов на двадцать, полностью опустошая магазин. Лопнуло из пулями лобовое стекло Форда один из стрелков, что на ходу высунулся по пояс из окна, готовясь стрелять. Безжизненно повис, выронив винтовку. Машина завиляла по дороге. Водитель, видимо, тоже был ранен. Я пуст. Прикрываю. Высунувшись из-за прикрывавшего меня электромотора, я в максимально быстром темпе высадил по крыше Форда, уже уехавшего на мост, все оставшиеся в магазине патроны, добивая тех, кто еще оставался в кабине. Один из мародеров решился на отчаянный шаг. На ходу он вывалился из кабины, прижимая к себе винтовку, покатился по трассе второй пулей, я попал ему в живот, третий — в грудь. Незадачливый мародер так и остался лежать на сером бетоне шоссе в расплывающейся луже ярко-красной крови. В следующую секунду на меня обрушился буквально шквал свинца. Пули противно запели, со звоном ударяясь о металлические конструкции моста, со злобным воем пролетая рядом. Что-то рвануло куртку, затем еще одна пуля попала в ногу, и ярко-алая вспышка боли полыхнула перед глазами. «Если бы не навыки, буквально вбитые в голову в тренировочном лагере «Дельты», наверное, я свалился бы с моста, 20 метров вниз или выронил оружие. В дельте у нас вбивали именно инстинкты. Даже если мозг отключается от боли, инстинкты не подведут. Первым делом я повалился назад под прикрытие здоровенного электромотора, который не смог бы пробить и крупнокалиберный пулемет. Подстраховал себя здоровой рукой. При неконтролируемом падении можно и свалиться вниз. Винтовка у меня была на ремне, ремень перекинут за шею. Еще одна полезная привычка, позволяющая не остаться без оружия. «Алекс!» «Я ранен. Прикрой, пока разберусь». «Принял». Сразу один за другим ударили несколько одиночных выстрелов. Первым делом ощупал ногу. «Хреново». Пуля отрикошетила у меня и оставила на ноге длинную, обильно кровоточащую борозду. Кость не задета, сосуды тоже, но кровит изрядно. Нащупал жгут, встроенный в брюки. В каждом рукаве и в каждой штанине были встроены жгуты, позволяющие перетянуть конечность в случае ранения. Со всех сил потянул на себя, скрипя зубами от боли. Перетянул. Болело зверски, но если чувствуешь боль, значит еще жив. С этим пока все. Теперь вторая рана. Левая рука. Хорошо, что не правая. Пуля тоже на излете после рикошета. Пробила рука, застряла в мышечной ткани. От боли хотелось выть, Да и жгут не поможет, Считаю в предплечье. Сцепив зубы, матерясь последними словами, нащупал аптечку. Раскрыл ее, чуть не высыпал содержимое вниз. Нашел подходящий по размеру кусок серой гидроизолирующей ленты. Небольшим ножом разрезал рукав, чтобы дать доступ к ране. Нащупал капсулу обеззараживающего геля. Последняя, кстати, разработка американской медицины. Раздавил пальцами над рано и тут же наклеил кусок гидроизолирующей ленты. «Черт! Больно-то как! Подставился, придурок!» «Та самая сука! Наркоман с калашом на Вольво! Пока я обстреливал форт, он засек мое местонахождение и ударил очередью на весь магазин из калаша. Хоть одна пуля случайно, но попадет. Вот и попала. Две сразу!» Я в деле. Обстановка. Расстояние примерно 1000 футов. В две машины цели за ними. Пытались рвануть за помощью на одной из машин, но я присек. Супер. С М4 на расстоянии 1000 футов восстановить машину может далеко не каждый и не всегда. Где цели? Скрываются за грузовиком. Сколько? «Трое минимум. Еще одного, я, кажется, сделал в машине». Только бы у них не было рации, и только бы здесь не работала сотовая связь. Впрочем, медлить все равно нельзя. Рано или поздно по этой дороге кто-нибудь поедет. Снова занял позицию, настроил прицел на восьмикратное увеличение. «Давай так сделаем». Я тебя прикрою сверху, ты добираешься до Форда. Зачищаешь его окончательно. Дальше ты их провоцируешь, я снимаю. На счет три, два, один. И тут допустил ошибку тот самый наркоман. Увидев бегущего по мосту человека, он по грудь высунулся из-за моторного отсека Вольва, отдал длинную очередь из автомата. В следующий момент половину его головы будто снесло невидимым топором. Бело-красные брызги потекли по лобовому стеклу кабины «Вольво» и по моторному отсеку. Автомат выскользнул из рук и упал на дорогу. Внизу раздался одиночный выстрел и почти сразу еще один. Доклад. «У машины чисто. Готов». У водителя Вольва не выдержали нервы. После минутного обстрела он бросился от машины, оборачиваясь и стреляя на ходу. Как только он появился на линии огня, выстрелили и я, и Миг. Мародер будто натолкнулся на невидимое препятствие и повалился лицом вниз на траву. До лесополосы, находящейся справа от дороги, он не добежал футов десять. «Я спускаюсь. Иди за машиной». Напоследок глянул в оптику на город, отметил оживление на складах. Скорее всего, стрельбу слышали. Не исключено, что готовятся идти к нам. Нам же с ними, учитывая два моих ранения, воевать противопоказано. Если бы сейчас на дороге появились бандиты... Завалили бы и меня, и Мика. Без вариантов. Я отвязал веревку, отрезал от нее небольшой кусок и еще сильнее перекрутил ногу. Острая боль ушла, сменившаяся давящей, дергающей. Матерясь на себя, на свою глупость, я закинул винтовку за спину и начал медленно спускаться на дорогу. Мик пошел за машиной. Изрешеченный пулями форт остановился на самой середине моста. К нему мы подъезжали без опаски. Проверено. Твой кузов, моя кабина. Пошли. Первым делом полез к водителю. Вообще в кабине воняло страшно. Острый дух мяса и бойни. Едва чувствуемый запах пороха. Поскольку стрельба велась в основном сверху вниз, все трое, сидевшие в кабине, погибли от ранений в голову. Стекла, двери, все было забрызгано кровью и грязно-серым мозговым веществом. Хоть триллер Хичкока. Преодолевая брезгливость, обыскал сначала водителя. Улов небогатый, смятая пачка банкнот в кармане, небольшой складной нож, который я выкинул. Спрингфилд 1911, который я засунул себе за ремень. Больше ничего не было. Сюрприз ожидал на заднем сидении. Один из стрелков навалился разбитой головой на спинку переднего водительского сидения. Кровь, казавшаяся черная, в полутьме кабины. Капала тяжелыми крупными каплями вниз, где на коврике образовалась немалая лужа. Я толкнул труп назад, чтобы он завалился на спинку сиденья, и тут увидел... Где он взял эту штуку, неизвестно. Машинка редкая и во многих штатах считается штурмовой. Попасть на такую — большая удача. Сайга-12 причем не в обычном охотничьем варианте, а в штурмовом, с укороченным стволом и складным прикладом от автомата Калашникова. Приклад не пластиковый, а стальной от АКС-74 и длинный магазин на восемь патронов. Стремясь побыстрее добраться до вожделенной находки, я вытолкнул труп на дорогу, отскочив от дверного проема, чтобы не запачкаться, скривился от боли. На секунду забыл, что ранен. Мельком глянул. Пистолета вроде нет. Зашел с другой стороны. Дверь там была открыта. Достал из салона сначала перемазанную кровью сайгу, а потом еще большая удача. Два полных магазина на восемь патронов каждый. Мое не отдам. Самое лучшее штурмовое ружье в мире, без всяких скидок. Вообще, прекрасное оружие для боев в городе, для зачистки помещений. А тут еще доработанное. С подствольным фонарем и русским прицелом «Кобра». Боковое крепление есть только у русских. За такое не жалко и пулю в ногу получить. В приподнятом настроении я открыл переднюю пассажирскую дверцу. Увы, ничего интересного там не было. Всего лишь еще один труп и карабин Марлин Кэмп 45. Его я и брать не стал, только магазин пистолетный Кольтовский отстегнул и в карман. А вот пистолет, еще один Спрингфилд 1911, тоже засунул за ремень прихрамывая на ногу, пошел к пикапу. Мик уже ждал меня там. Не слабо, еще бы. Что у тебя? Два рюгера и СКС в тактическом варианте. Два пистолета, старый Смит-Вессон, Беретта и револьвер Кольт Питон. От автора. Эта модель считается Роллс-Ройсом среди револьверов. Кольт мой. Добери. Свалил все трофеи в кузов, Сайгуш швырнул на заднее сиденье пикапа. У голове мутилось от боли. «Что будем с теми делать?» Мик кивнул головой на безмолвность стоящий на той стороне реки Вольво и рядом с ним растопырившийся посреди дороги, изрешеченный с распахнутыми дверцами «Шевроле». «Давай я за руль сяду, ты за стрелка». Проверить все равно надо, может, тот чумырь в лесополосы жив, и сваливаем. Добро. Справишься? Еще хуже бывало. Нога уже почти не болела. Она просто и лишь изредка напоминала о себе. С рукой получше. Та капсула с гелем содержит и обезболивающее, и обеззараживающее специально для первичного применения на поле боя, но все равно полчаса максимум потом надо разбираться и по-любому вытаскивать оставшуюся в ране пулю. Прихрамывая подошел к моему пикапу, пересел на водительское место. На раненую ногу надежды нет, придется одной и на газ и на тормоз давить. Рулю держу, наверное. Машина покатилась вперед, поворачивая вправо. «Эй!» — я остановился. «Он на дороге лежит. Забери, лишним не будет. Ну, ты хомяк!» «Хомяк, не хомяк, но сейчас оружие все равно, что жизнь, и лишним не бывает. Если оно не нужно тебе, его можно обменять на то, что тебе нужно». Оружие и патроны — самый ходовой товар сейчас, и с каждым днем его ценность будет только возрастать. Что? В ответ МИК показал мне длинный помповый Мосберг 590 с радиатором над стволом и даже с местом для крепления штыка. Армейская модель. План зачистки не требовалось даже согласовывать. Я остановил машину в метрах в десяти от Вольва. Миг пошел проверять. Я ждал в машине, положил на колени УЗИ. Лучшее для меня сейчас оружие, потому что можно стрелять с одной руки. Пока Миг шмонал машину, я напряженно наблюдал за обстановкой. Что-то не давало мне покоя. «Кажись, чисто!» Один дохлик с АКМ, тебя из него причесали? Из него. Проверь ту машину и поедем. Да нахрен, проверь. Мик направился к машине, я чуть выждал и поехал следом за ним со скоростью пешехода. Э, да тут один живой. Мик распрямился от кабины, тяжелый, но живой. Кузов его и поехали. И тут я понял, тот звук, что я услышал некоторое время назад, был не галлюцинацией от ранений. Это был шум лопасти вертолета, и он приближался. Твою мать! Кидай этого в кузов и валим. Как мы сваливали, не хочу даже описывать. Съехали с дороги, рванули к лесополосе. Дорога была неровная, каждый толчок отзывался новым взрывом боли, но я, намертво сжав зубы, держал руль. Дорога передо мной была словно завешена какой-то красноватой пеленой. И ушли. Вломились в кустарник, в некоторых местах в лесополосе были прогалины, достаточные, чтобы проехать машине. Считай за минуту до того, как над дорогой появился вертолет. Вертолет обычный, армейский Black Hawk, прошел на высоте всего метрах в ста над дорогой. Над местом перестрелки даже не задержался, ушел в сторону города. Кто был в этом вертолете, что им было нужно, я не знал и знать не хотел. От дороги отъехали больше, чем на милю, остановились в перелеске. Совсем рядом текла небольшая, похожая на ручеек река. Вокруг никого не было, стояла удивительная тишина. Словно мы остались на земле одни. «Давай я пока разберусь тут. А ты пойди глянь, там орел этот в кузове живой». Пока Микки ушел допрашивать нашего пленника, я решил заняться своими ранениями. Ни одно из них не выглядело серьезным, тем более смертельным. Но если не предпринять меры... Первым делом решил заняться своей голенью, распоротой пулей. Добрался до раны, не ослабляя жгут, глянул. «Не так уж и плохо», — думал хуже. Пуля черканула поперек, вырвав кусок мяса и проделав кровоточащую борозду. Зашить бы, но больницы близко нет. Придется так. Открыл небольшой пузырек с прозрачной остро пахнущей жидкостью, плеснул немного на рану. И перед глазами словно взорвалась бомба. Сознание пришло только через несколько секунд. Спирт. Ничего лучшего для того, чтобы обеззаразить рану, не придумали. Тампоном слегка промокнул, посмотрел. Рана вроде чистая, заражения быть не должно. Раздавил капсулу с гелем, поверх наложил повязку из ИПП. И сверху на всякий случай обмотал широким скотчем, чтобы держалась и вообще на всякий случай. Все. С этим больше ничего сделать нельзя. Теперь плечо. Материаси, скрипя зубами, снял куртку. Больно страшно, но резать я не хотел, несмотря на то, что есть запасная. Ничего страшного, вытерплю. Взялся за край гидролизационной ленты и понял, не выдержу. Придется ждать Мика. Мик освободился через несколько минут, подошел к открытой двери машины, пряча в карман небольшой нож. «Ну что?» «Потом расскажу. Как ты?» «С ногой нормально, вот плечо. Пуля там застряла, надо вынимать. Кость цела». «Точно. Посмотри сам. Там на заднем сиденье сумка с инструментами». Отправляясь в такие вот опасные предприятия, многие берут с собой столько оружия и боеприпасов, сколько смогут унести. И забывают про аптечку. Те, кто побывал в Ираке или в любой другой горячей точке, про хорошую аптечку не забудут никогда. Миг тем временем достал нужные инструменты, надел перчатки, протер все спиртовой салфеткой. «Обезболивающего сколько?» «Немного. Только местное. Как хочешь. Выбрал нужный шприц-тюбик, Микки вколол мне его в плечо. Я даже не почувствовал. «Как же тебя угораздило две пули-то поймать. А хрен его знает. Из-за глупости». Должен был предполагать, что случится нечто подобное, лучше должен был замаскироваться. Впрочем, зачем сейчас об этом? Выждал немного, пока обезболивающее подействует, Миг полез с инструментами в рану. И через двадцать секунд продемонстрировал мне окровавленный кусочек металла. На память. Хорошо, что не охотничья. Да, это точно. Оболочечная прошивает насквозь, как шило, а охотничья оставляет раны намного больше. Выдавив из тюбика желтый, ядосодержащий бактерицидный гель, миг залил рану и у несколько стежков зашил ее. Сверху повязка из ИПП и кусок гидроизолирующей ленты, чтобы держалась. — Вот так вот. — Нормально. Что бы я без тебя делал? Теперь рассказывай. — Особо нечего. Город поделен на территории, есть и есть те одержимые. Но они в домах и в офисах питаются в основном, пока удается сдерживать их. Около железной дороги склады на товарной станции захватили местные самооборонщики. Их человек двести. Еще одна коммуна на востоке города. Но он про нее ничего особо не знал. Остальные — галимые бандиты. Особенно большая группировка на юге. Там черные братья из зон собрались. Человек пятьсот по самым скромным подсчетам. Есть и мексиканцы. И их группировка шарится на востоке. Человек триста, может, больше. «А он-то сам кто?» «Самооборонщик из местных. Недалеко коттеджный поселок, там и сидят». «Куда тело дел?» — ручей скинул. «Ну и дурак. Во-первых, из этого ручья может кто-то попить. Во-вторых, ты что, хочешь одержимых приманить?» «Поехали отсюда». В машине я отрубился почти сразу. Может быть, кто-то сейчас скажет: "Так нельзя. Это варварство стрелять по всему, что движется, захватить тяжело раненого, допросить его и добить". Дорогие мои, это раньше было варварством, да и то не всегда и не везде. То, что считали варварством в США, В Ираке варварством не было. Причем все это делали наши, американские солдаты. Мало кто иракцев в плен брал, особенно раненых. В плен взял, возможно, на следующий день с ним же на улице столкнешься. А добил, и вопросов нет. Вопросы были, конечно, если рядом журналисты оказывались или правозащитники. Тогда приходилось, цепя зубы, вести этих хаджи в больницу. Или под суд идти. А так, на нет и суда нет. А сейчас закон один. Ты или тебя. Думаете, они свои вещи везли? Хрен награбленное. И нападать на нас никто не заставлял, сами влипли. Проехали бы спокойно, и мы бы стрелять не стали. Раз заметили, не обессудьте.